Глава вторая Находившийся в комнате Джекоб Тавернер был тощим, как обезьяна, с таким же, как у обезьяны, беспокойным и злобным взглядом. Климат различных стран, в которых он побывал, оттенил и высушил его кожу. Его волосы хорошо сохранились, седина только чуть тронула их, и они были похожи на сухую траву. Его блестящие глаза были орехового цвета, Он стал на пару сантиметров ниже своего обычного роста в метр семьдесят. Тонкие руки и ноги делали его похожим на паука. На нем была какая-то старая одежда, которую обычно можно увидеть на бродягах. Он был или не миллионером, но очень близк к этому. И в данный момент он встречался со Стряпчем, Джоном Тейлором, чтобы распорядиться своей собственностью. Не то, чтобы он собирался умирать, ни в коем случае. Но научившись за 70 лет получать удовольствие от многих вещей, он теперь намеревался развлечься всегда завораживающим процессом составления завещания, которое может вызвать споры. Мистер Тейлор, знакомый с ним уже около 45 лет, даже не пытался перечить ему в этом последнем чудачестве. Иногда он говорил ⁇ Конечно. Иногда я бы посоветовал вам получше подумать над этим а иногда вообще ничего не говорил. Тогда Джекоб Тавернер внутренне усмехался, а злоба в его глазах становилась заметнее. Молчание означало неодобрение, а когда Джон Тейлор не одобрял его действия, он чувствовал, что получил над ним преимущество. Джон Тейлор олицетворял собой респектабельность среднего класса, и когда Джекобу предоставлялась возможность подколоть эту самую респектабельность, он всегда с удовольствием это делал. Они сидели, разделенные письменным столом, и Джон Тейлор делал записи. Это был пухлый человечек, и все в нем было очень аккуратным, включая блестящий лысый череп, аккуратно окаймлённый сзади полоской седых волос. Джекоб Тавернер сидел, откинувшись на спинку кресла и засунув большие пальцы в кармашки жилета. Он посмеялся. знаете, я ведь получил 50 ответов на свое объявление». 50. Он издал звук, похожий на карканье. Как много в этом мире бесчестных людей, не правда ли? Но прежде всего, в нем не должно существовать бесчестных намерений. Джекоб Тавернер надул щеки, а затем неожиданно выпустил из них воздух со звуком, похожим на «пфу», явно проявляя презрение мнением стряпчиво. Тавернер не такая уж распространенная фамилия, а в сочетании с именем Джереми... Потомки Джереми Тавернера, скончавшегося в 1888 году. Вот что я написал в своем объявлении. И получил 50 ответов. И, конечно же, половина из них фальшивки. «Но у него вполне могут быть 50 потомков», — сказал Тейлор. «У него могло быть и 100, и 200, и 300, но не половина из тех, кто ответил на мое объявление. У него было восемь детей, не считая четырех, которые умерли еще в Колыбели». Мой отец Джереми был самым старшим из них. Следующими пятью сыновьями были Мэтью, Марк, Люк, Джон и Экс. А двух девочек звали Мэри и Джоанна. Мэри была четвертым ребенком между Марком и Люком, а Джоанна с, Джоанном, с Джоном были близнецами. Так что потомков, может быть, предостаточно. Если хотите знать, то именно этой и подала мне идею. Старый Джереми был хозяином гостиницы «Огненное колесо» на прибрежной дороге, ведущей к Лэдлинтону, а до него хозяином был его отец. Оба были по уши втянуты в торговлю контрабандными товарами, на которые неплохо заработали. Они привозили товары и очень успешно прятали их в погребах гостиницы. Джекоб Форкн. Я помню его, а вот как он говорил об этом. Мы очень ловко всех облапошивали. Умер он в 88-м и оставил все моему отцу, своему старшему сыну Джереми. Лицо Тавернера сморщилось гримасе, и он еще больше стал походить на обезьяну. Ну и скандал же был в семье. Все перестали разговаривать с моим отцом и не вели никаких дел. Он сдал гостиницу в долгосрочную аренду, положил денежки в карман и стал подрядчиком. Он нажил состояние, а я его пополнил. Но из-за давней семейной ссоры я не могу составить достойное завещание, не опубликовав объявление о поисках моей родни. Джон Тейлор недоверчиво посмотрел на него. «Не хотите же вы сказать, что совершенно ничего не знаете ни о ком из них?» Джекоб издал свой странный сухой смешок. «Вы поверите, если скажу это?» «Нет, ни за что!» Джейкоб снова засмеялся. «Ну и не надо!» Можно сказать, что я знаю кое-что, но этого очень мало. Некоторые из них многого добили жизни, а некоторые опустились почти на дно. Одни умерли в своих постелях, другие нет. Я сопоставил то немногое, что мне было известно, с тем, что узнал из 50 писем. Теперь для начала должен сказать, что мое поколение меня не интересует, да и большинство из них уже нет живых. Вот что же касается моих денег, то... Они им не нужны, так как они либо нажили свое состояние, либо привыкли обходиться без него. В любом случае, они мне не нужны. Меня интересует следующее поколение, праправнуки старого Джереми. Именно им я хочу оставить свои деньги. вы должны понять, что и среди них не все получат их. Я уже выбрал некоторых из них и оставлю все им». «Вы хотите сказать, что беседовали с ними?» «Нет, я не беседовал с ними. Я не хотел ввязываться в это лично. Во всяком случае, сейчас. Должен сказать, что я взял на себя смелость и воспользовался вашим именем». «Ну, это уже слишком, Джейкоб!» Мысли Тейлора четко отразились на раздраженном лице. Его клиент рассмеялся. Ха -ха, вы это переживете!» Но я не скомпрометировал вас, просто пригласил тех, кого выбрал, прийти сюда сегодня после полудня и встретиться с вами. Встретиться со мной? Не с вами? Конечно, не со мной. Я великий аноним в том, что касается моего появления. Вы можете сказать им мое имя, но мне хотелось бы взглянуть на них до того, как они увидят меня. Вы будете беседовать с ними, а я спрячусь. Он дернул тощей рукой вот за той дверью. «Я все услышу, а меня никто не услышит. Вы разместите девять стульев спинками ко мне. Я смогу смотреть через дверную щель и видеть все, а вот меня никто не увидит». Стряпчий наклонился вперед и совершенно серьезно заявил. «Знаете, Джейкоб, иногда мне действительно кажется, что вы сумасшедший». Ответом были гримасы и странный смех. «Мой дорогой Джон, я плачу вам кругленькую сумму для того, чтобы больше никто не мог так сказать. Кроме того, это неправда. Просто я сохранил молодой задор, а вы превратились в старомодного зануду. Я люблю резвиться, чудить и подшучивать над всеми. У меня куча денег. Какая от них радость, если не использовать их для своего удовольствия? А я хочу развлечься, вот и все. Ну, а теперь... Может быть, вы позволите мне перейти к сути дела и рассказать вам о людях, которые придут к вам сегодня?» Стряпчий сжал губы, придвинул к себе листок бумаги и взял в руки остро заточенный карандаш. Всем своим видом он демонстрировал смирение, сквозь которое проступал намек на протест. Джейкоб снова издал свой гогочущий смех. О -о -о, «Подготовились? Ну, Тогда приступим!» Фамилия Тавернер. Джеффри и Милдред. Внук и внучка второго сына Джереми, Мэтью, брат и сестра, им около 40 Джон Тейлор записал это на листке. Записал? А теперь следующий брат Марк, его внучка по женской линии миссис Флоренс Дюк. Джон Тейлор ничего не сказал, он просто записал миссис Флоренс Дюк. Джейкоб поднял глаза к потолку. Четвертым ребенком Джереми была девочка Мэри, вот здесь мы начали подниматься по социальной лестнице. Она сбежала, чтобы поступить на сцену, и вышла замуж за графа Ретли, из древнего рода, без мозгов, без денег в кармане, но с разваливающимся фамильным замком в Ирландии. Семья графа была, конечно, крайне недовольна. Сначала Мэри подвела их, пойдя на сцену, а затем молодые супруги запятнали свою репутацию, занявшись торговлей. Но, как бы то ни было, обе стороны не питали друг другу теплых чувств теперь Мэри нет, и титула нет. Последний наследник мужской линии погиб во время войны. Но есть внучка. Леди Мэриан Торп Эннингтон. Джон Тейлор быстро поднял глаза. Леди Мэриан? Джейкоб кивнул. Леди Мэриан О'Хара. Леди Мэриан Моргенштерн. Мадам де Фарандоль. Леди Мэриан Торп Эннингтон. Мой дорогой Джейкоб, старик ухмыльнулся. знаменитая красавица. Ну, или бывшая красавица. По всем параметрам та еще штучка. Весьма разнообразный вкус на мужей. Вышла за Моргенштерна из-за денег, да никто бы и не вышел за него по другой причине. Но он обобрал ее как липку. Я помню, это была сенсация. Он оставил все благотворительным организациям и своему секретарю. Изрядное разочарование для моей кузины Мэриан. После этого она вышла замуж за молодого де Фарандоле, автомобильного гонщика, который погиб перед самой войной. Он оставил ей не так уж много денег. Теперь она замужем за Фредди Торп Эннингтоном, чья фабрика по производству маринованных продуктов только что потерпела крах. Ей никогда не везло, как вы видите. Теперь мы спустимся вниз по социальной лестнице. Следующий сын Люк. Он оставил большое потомство. Люк не был тем, что называется, респектабельным человеком. Он стал бродягой и умер в работном доме. Но одна из его дочерей вышла замуж за вокзального носильщика в Ледлинтоне. И у них был один сын. Я выбрал его. Его зовут Алберт Миллер, а проще Эл. «А что заставило вас выбрать его?» Тон Джона Тейлора выдавал его заинтересованность. Он был готов профессионально подтвердить всем пришедшим, что Джейкоб Тавернер не был официально признан сумасшедшим. Человек, которому удалось собрать около миллиона фунтов, может позволить себе быть эксцентричным. Как частному лицу Джону было интересно увидеть, к чему приведет эта эксцентричность и насколько далеко она заведет. Джон вынул булавку из лацкана на своего шокирующего старого пиджака и сделал ей в воздухе несколько колющих движений. Написал именно на листке бумаги, закрыл глаза и тыкал в имена иголкой. Не хотел, чтобы было более одного-двух человек от каждой линии. Иголка сразу же попала на Элла, протнув букву М фамилии Миллер. Поэтому я и выбрал его. Это хорошая булавка. Знаете, она у меня уже 45 лет. И всегда, когда меня одолевают сомнения, я закрываю глаза и колю ею. И она ни разу меня не подвела. Однажды я ее потерял и думал, что сойду с ума. Обронил ее в собственном кабинете, и мне сказали, что не могут ее найти. А она выскользнула из моей руки, когда я пытался заткнуть ее назад, ласкан пиджака. Я собрал всех и объявил. Мужчина, женщина или мальчик, нашедший или нашедшая булавку, получит 10 фунтов. Но если она не будет найдена, все будут уволены».